Глава пятая. Игра в догонялки. День закрутился маховиком. От утреннего испуга вскоре не осталось и следа. Сообща готовили завтрак и накрывали на стол. Всем понравилось сидеть на веранде, благо погода прекрасная, солнечная. Но даже если бы пошел дождь, все равно сидели бы под навесом, пили чай, смотрели на пузырящиеся лужи и слушали шум воды. После завтрака отправились на пляж, и пробыли там почти до полудня. На обед всем захотелось холодной крошки, и мама пообещала приготовить. Родители с Люськой ушли домой, а Ваня опять отправился в кафешку с бесплатным интернетом. Опубликовал несколько снимков пляжа и дома, не забыл о подвале. Он увлекся, придумывая описание к снимкам таинственного подвала и забыл о времени. Вдруг он отчетливо услышал, как кто-то позвал его по имени. И этот кто-то был девчонкой. Ваня резко повернулся на голос, но никого похожего не увидел. Он начал удивленно озираться по сторонам. В кафе в это время дня было малолюдно. Бабушка с двумя внуками за дальним столиком. Мужчина, торопливо поедающий свой обед. Две женщины о чем-то увлеченно беседующие. Вот и все. Ваня пожал плечами и вернулся было к своей публикации. Иван. Он вздрогнул, похолодела спина, как будто кто-то приложил к позвоночнику кусок железа с мороза. Ваня опять испытал тот самый нарастающий ужас, как тогда в подвале над бездной. Он закрыл глаза, но не плотно, и начал осторожно поворачивать голову, разглядывая присутствующих сквозь полуприкрытые веки. Девчонка сидела справа от него, против солнца, так что Ваня видел лишь ее очертания, и то, что она была одна, и столик перед ней был пуст. Но Ваня сразу узнал ее. Все тоже же полинявшее светлое платье, волосы цвета соломы и босые ноги под стулом. Она сидела прямо, не шевелясь, как кукла. Ваня засмотрелся на нее, прикидывая про себя. Не она ли позвала его по имени? Но откуда она узнала? Хотя соседи могли сказать. Девчонка резко повернула голову, и их взгляды сошлись. Ваня не мог разглядеть ее лица и глаз, он просто чувствовал, как она смотрит. У него от этого взгляда зашевелились волосы на затылке. Надо было что-то делать, срочно как-то выкручиваться. Так дальше не могло продолжаться. «Привет!» — угрюмо поздоровался Ваня. «Ты меня звала?» Девчонка не ответила, молча пялилась на него. Не мая что ли?» Ваня уже совсем собрался с духом, встал и подошел к ней. «Я говорю привет», — повторил он. От девчонки веяло холодом, точно как из бездны в подвале. Ваня поежился. Она поднялась и молча пошла прочь. Ваня, открыв рот, не смог выговорить ни слова. У самого выхода она обернулась и поманила его за собой. Обескураженный и испуганный, он побрел следом, недоумевая, и ругая и чокнутую девчонку и себя. В том, что она чокнутая, Ваня уже не сомневался. Но он-то тут при чем? Она быстро шагала по набережной, мелькали босые пятки, колыхался легкий подол платья. Ваня едва успевал за ней, но расстояние между ними не сокращалось. Стоило Ване ускорить шаг, как девчонка уносилась далеко вперед. Набережная кончилась. Ваня почти бежал по незнакомому проселку вдоль реки. Потом проселок и вовсе превратился в тропинку в зарослях явняка. Впереди мелькнул белый подол. «Эй, подожди!» — крикнул Ваня в отчаянии. И рванул сквозь ивняк сквозь кустарник и крапиву. С трудом продравшись через сплетение ветвей, колдобины и настоящий бурелом, он очутился на берегу то ли заводи, то ли старицы. Девчонка как сквозь землю провалилась. Ваня устало уселся на корягу. «Что за шутки?» — крикнул он. Но никто не отозвался, не было слышно ни звука убегающих шагов, ни приглушенного смеха. «Тупая разводка!» — крикнул он еще раз на всякий случай. Просидел еще, ожидая, что девчонка или ее друзья как-нибудь выдадут себя. Но было тихо. Вода в заводе матово поблескивала, было сыро, тихо пели потревоженные сонные комары. «Искупаться, что ли?» Подумал Ваня, стащил футболку, скинул сандали, взялся было за шорты. «Эй, парень, ты куда собрался?» — услышал он окрик, из кустарника с шумом и треском выбрался сердитый старик. «А ну марш отсюда!» — приказал он. «Чего это?» — удивился Ваня. «Того это?» — передразнил старик. «Утопиться хочешь?» «Нет, вроде». «А куда же лезешь?» Тут омут утянет и не вытащит никто, — пообещал дед. Ваня покосился на ленивую и, казалось, такую ласково безопасную заводь. Потом на старика. Тот не шутил, это точно. — Я же не знал, — сказал Ваня. — Не знал он, — буркнул старик. — Не местный, что ли? — Нет. Тот — Тот-то, я вижу, наш это все знают. И как ты залез-то сюда? «Так я это, меня девчонка позвала?» Зачем-то начал объяснять Ваня, будто оправдываясь. Ему хотелось поскорее отвязаться от незнакомого деда и вернуться в дом, где мама, наверное, уже приготовила окрошку. «Чем за девками бегать? Лучше бы делом, каким занимался», — посоветовал дед. «Давай марш отсюда». Ваня, подхватив свои сандалии и футболку, боком обошел деда и бросился прочь. Наконец, изрядно и сарапавшись в зарослях, выбрался на тропинку, по ней бегом до проселка. — Где тебя носила? — нахмурилась мама, рассматривая его изодранную футболку. — А это что такое? — она заметила порезы на его руках, плечах, спине. — Мам, да здесь же в саду поцарапался! — уклонился от ответа Ваня. — В саду вчера? — мама всегда отличалась наблюдательностью. — А сегодня тебя как будто кошки драли, причем уже после того, как мы разошлись с пляжа. Ваня смутился. — Ну, я немного заблудился, гулял тут в окрестностях и, чтобы срезать дорогу, полез через кусты. Мама пристально посмотрела на него, выдержала паузу, но он не отвел глаза, смотрел прямо и честно. — А что? Ведь все так и было. Он заблудился и полез в кустарнику у заводи. О девчонке не рассказал. Так что о ней рассказывать? Сначала самому надо разобраться. Она же явно по соседству живет. Надо обойти дома поблизости и выяснить, кто она и что ей нужно. Мама вздохнула и велела принести зеленку. Ваня не горел желанием покрыться зелеными пятнами, но спорить не стал. Стоически вынес са на обработку, после чего надел пострадавшую футболку и уселся за окружку. После обеда он прошелся по улице, осторожно заглядывая за заборы, но никого похожего на странную девчонку, заманившую его комнату, не встретил. После полуденное время, жара, во дворах никого не было, люди попрятались в домах, отдыхали, пережидая зной. И все-таки ему повезло. Он курсировал по улице туда-сюда, потеряв всякую надежду. как вдруг калитка в третьем доме, считая тупика, распахнулась, выпуская еще одну незнакомую девчонку. Сначала Ваня даже вздрогнул от радости. «Наконец-то!» Но, присмотревшись, понял. «Нет, не та. Это была плотнее, ниже ростом, темноволосая, в коротких шортах, топе и сланцах. Обыкновенная девчонка, каких полным-полно!» Ваня остановился, девчонка тоже. Они смотрели друг на друга несколько секунд. Потом она улыбнулась и сказала «Привет». «Привет», — нехотя поздоровался Ваня. «Ты кого-то ищешь?» — спросила девчонка. «Да так». Он смутился. Знакомую одну. Точнее, не знакомую, а... Может, я ее знаю? Девчонка продолжала улыбаться, она ощурилась на ярком солнце. Уголки рта ее чуть кривились, и нос смешно морщился. Ваня пожал плечами. «Может, ты знаешь. Она тут живет, в этих домах. Высокая такая». Он поднял руку на уровень своего лба. «Волосы светлые. Я ее видел в платье и босиком». Незнакомка вдруг прыснула, рассмеялась звонко, прикрывая ладонью рот. «Ты чего ржешь?» — обиделся Ваня. «Извини». Она хихикнула еще раз. «Ты такой смешной!» Ваня нахмурился. «Не вижу ничего смешного», сказал, как отрезал. «Ой, ты нет, не обижайся!» Ее глаза округлились, как будто она действительно испугалась. «Просто ты зеленый, твоя футболка тоже. Я подумала, что у тебя ветренка. «Комары покусали», перебил Ваня. «Так ты знаешь ее или нет?» «Босоножку?» Она лукаво прищурилась. — Я серьезно, — не сдавался Ваня. — Я тебя разочарую, но на нашей улице такая не живет, — ответила девчонка. — Уверена? — Абсолютно. Наша улица маленькая, я тут всех знаю. — А на соседних, где-то поблизости? Ваня не очень-то поверил на смешница но кроме нее спросить было не у кого. Она перестала хихикать, задумалась, покачала головой отрицательно. «Может, снизу в кто? Как зовут, знаешь?» Ваня развел руками. «Тогда вообще не знаю. С чего ты взял, что она тут живет?» «Я ее встретил у нашего забора», — рассказал Ваня. «А второй раз сегодня в кафе на набережной». «Ну и что?» «Ничего, как видишь». «Даже не спросил, как зовут?» Возмутилась девчонка и вдруг опять расхохоталась. «Ой, да ну у тебя и физиономия!» и только он открыл рот, чтобы огрызнуться, она успела первой. — Меня, к примеру, Лилией зовут, а тебя? — Иван, Ваня, — спохватился он. — Здоровски, — похвалила Лиля. — А ты откуда такой? Ваня махнул рукой в сторону дома. — Вот, приехали. — А, так это твои родители дом купили? — он кивнул. — А я вот здесь живу. Она обернулась на калитку. — Я уже понял. — А ты откуда? «Правда из Москвы?» Он снова кивнул. Мог и не отвечать. Лилия болтала за двоих, и третьему бы осталось. За несколько минут она выдала информацию и о владелице дома тете Вале, и о ее бабушке, такой древней, что царя видела. Ваня уже перестал понимать, где правда, где вымысел. По словам Лили, выходило так, что бабулька прожила лет сто двадцать, не меньше. И дома на улице все очень старинные, потому что на горе, в самом центре. — Отсюда город начинался. — Вон, видишь, собор, а там под горой старое кладбище, только оно уже закрыто, там парк и памятник павшим воинам, — торопилась поделиться Лиля. Она схватила растерявшегося Ваню за руку и отвела на самую высокую точку на площадку, где отец парковал машину. Оттуда открывался широченный обзор на окрестности. Синяя купола собора на макушке соседнего холма Извилистую реку, улицы, сбегающие с горы и петляющие внизу, Лилину школу, ленту шоссе чуть в стороне от города и дальше в дымке леса и поля, холмы, перелески. Ваня всматривался в реку, искал взглядом старец усомутом и вроде бы нащупал, определил. А Лиля все говорила и говорила, сыпала словами, как горохом. — В призраков веришь? — ни с того ни с сего спросила она. — Вот еще. — лениво отозвался Ваня. — А у нас все верят, — убежденно заявила Лилия. — Ой, я тебе столько могу рассказать. Если захочешь, сходим на старое кладбище ночью. У нас все ходят. — Зачем? — Ну, кто зачем? — ответила Лилия. — Некоторые судьбу свою узнать хотят, смертный час, к примеру, а некоторые клады ищут. У Вани вытянулось лицо, она глянула и снова расхохоталась. — Я ужасно смешливая, — призналась она. — Но я не дура. Ты не думай, просто прикалываюсь. Ваня вздохнул с облегчением. Я понял, ты шутишь. Ага, — легко согласилась Лиля. Заходи за мной вечером, погуляем. Я тебе еще много чего расскажу интересного. Хорошо, — согласился Ваня. Ему не очень-то хотелось гулять с болтливой Лилей, но он подумал, что информация, полученная от нее, может быть полезной. Вопросов накопилось множество, а ответов не было. хотя у него все лето впереди. — Я зайду, — подтвердил он. — Ладно, мне пора, — попрощалась смешливая Лиля. — Так смотри, заходи к восьми, — и побежала к своему дому. Ванина мама смотрела ей вслед из-за забора. — Я смотрю, ты уже кое с кем познакомился, — заметила мама. — Наша соседка Лиля, — нехотя ответил Ваня. Она обещала показать мне город и рассказать обо всем. Мама усмехнулась и молча кивнула.